Глава вторая. Вечер, свечи, здрасте. Путь к замку Балендалох оказался не так долг, как я ожидал. Три часа нам потребовалось, чтобы преодолеть 250 миль от места встречи с Ялом Льюиса у Доггербанки до портового города Баки, где весь таможенный досмотр свелся к короткому обмену парой радиотелеграм между нашим лоцманом и портом. А еще через полчаса неспешного хода вдоль русла реки Спей Мурена зависла над замком Балендалох, расположившимся в живописной долине среди холмов Морея. «Добро пожаловать во владение клана Грант, Рихард!» Улыбнулся Льюис, едва сработали якорные пушки, и яхту подмерное гудение лебедок прижало к земле. «Грант, — удивился я, — мы думали, что здесь земли Эрла Алистера». «Так и есть», — невозмутимо пожал плечами наш проводник. «Этот клан вот уже почти 600 лет является вассальным родом Эрлов-Морея, а замок, который сейчас так увлеченно фотографирует ваша подруга, был построен Джоном Грантом с разрешения Сюзерена в 1546 году. С тех пор он и является родовым гнездом клана Грант». «Не подруга», — поправил я Льюиса, — а когда тот недоуменно взглянул на меня, уточнил. «Жена!» Мы венчались перед вылетом из Меллинга. «О, как интересно!» С едва заметной заминкой произнес наш лоцман и неожиданно озорно улыбнулся. «Это замечательная новость, Трихард. Алена, позвольте поздравить вас!» «Благодарю!» отозвались мы с супругой в унисон. Но тут же Алена не сдержала любопытства. «А что такого интересного в этой новости, господин Льюис?» — спросила она. Проводник замялся, подбирая слова, но все же ответил. Правда, на этот раз в его эспиранте прорезался довольно жесткий акцент. «Эрлы Альбы редко признают иностранцев друзьями кланов, и такие личности всегда рассматриваются женщинами кланов как способ освежить кровь рода», — нехотя проговорил наш собеседник. Так что информация о том, что на приеме у грантов Эрл Морей представит обществу друга кланов из Венда, вызвала среди приглашенных немалый переполох. Ни на секунду не сомневаюсь, что матери некоторых девушек дали своим дочерям настоятельный совет присмотреться к гостю Эрла Алистера. «Дорогой!» — совершенно непередаваемыми эмоциями в голосе протянула Алена. Я поперхнулся. «Милая, поверь, для меня это такая же новость, как и для тебя», развел я руками и повернулся к Льюису. «Знаете, я думаю, будет не лишним сообщить заинтересованным лицам о моем статусе женатого человека. Иначе, боюсь, может получиться неудобно. Моя жена, знаете ли, ужасная собственница и готова защищать свое с оружием в руках. Учитывая же ее нелюбовь к словесным баталиям, и великолепное умение обращаться с кинжалом, повторюсь, может получиться очень неудобно. — Вы вольетесь в наше общество, как родные, — рассмеялся Льюис, и, наткнувшись на наши недоумевающие взгляды, пояснил. — Женщины Хайленда в большинстве своем ничуть не похожи на рафинированных имперских неженок и орудуют дирком не хуже мужчин. «Хотя чаще предпочитают ему старый добрый скин Оклс. «Хотите сказать, что у вас распространены женские дуэли?» — изумился я. «Не то чтобы распространены, но случаются», — протянул Льюис. «И поверьте, они вызывают не больше пересудов, чем поединки мужчин. Разве что совсем чуть-чуть. Все-таки основное предназначение оружия в женских руках — защита своей жизни». Но ведь и честь для них — совсем не пустой звук. «Не думал, что встречу на земле принципы парящих городов», — пробормотал я по-русски, поглядывая на мечтательно глядящую куда-то в пустоту Алену. «Полагаю, жена моя уже мысленно подбирает ножи своей коллекции к имеющимся у нее нарядам». М «Да». «Простите», — не понял Льюис. «Я говорю, пора нам показаться на глаза хозяевам дома», — кивнул я в сторону обзора, — за которым уже было видно подъезжающий к Мурене просторный мобиль-кабриолет, в котором, судя по размерам салона, сможет разместиться вся наша компания и еще останется место для багажа. «Вы правы», — согласился Льюис. «Не будем заставлять их ждать и волноваться. Идемте». «Алена!» — я повернулся к жене. «Да, да, я готова», — встрепенулась та, отвлекаясь от размышлений. «Мы же сможем заглянуть на яхту перед приемом?» «Мне нужно будет подобрать кое-какие аксессуары к платью». «Разумеется», — кивнул Льюис, «празднество начнется лишь завтра вечером, так что у вас будет достаточно времени на подготовку». «Тогда выдвигаемся», — вздохнул я, направляясь к выходу с мостика. Честно говоря, подъезжая на предоставленном хозяевами замка мобиле к парадному крыльцу, я никак не ожидал, что встречать нас будет сам Эрл Морей. Тем не менее... Стоило нам выгрузиться на гравийную площадку перед громадой увитого плющом замка, как в распахнувшихся дверях возник Рыжий, <хм> и ведь Айршем его уже не назовешь. Это было позволительно, пока его титул был нам неизвестен, хотя бы официально. Звать же ирландцем «Вольного Эрла Королевства Альба» по меньшей мере неверно. Впрочем, сам встречающий, кажется, совершенно не собирался играть перед присутствующими чванливого лорда и сиял совершенно искренней улыбкой. Обниматься, правда, не полез, но так мы и не претендовали. А вот для сопровождавшего своего сюзерена хозяина дома такое поведение Эрла, кажется, было в новинку. По крайней мере, нечто вроде удивления мелькнуло на его лице, но тут же было стерто, И квадратное лицо с тяжелой массивной челюстью вновь приобрело выразительность кирпича. Вообще, сэр Уоллес, глава клана Грант, всем своим видом куда больше напоминал классического холодного аристократа, какими их представляют в книжках, чем его сюзерен, громогласный, искренний в эмоциях и откровенно довольный жизнью. Заваливать мобиль чемоданами с вещами, когда домурены рукой подать, мы не стали. А потому вылетевшим во двор по мановению руки хозяина дома слугам пришлось довольствоваться парой наших соленых сумок. Братья свои баулы слугам не отдали и тут же были утащены вместе со своими вещами куда-то вглубь дома. «Вашей команде будет предоставлено место для отдыха в северном крыле», прокомментировал действия своих слуг олес Грант, заметив мой вопросительный взгляд. «Надеюсь, моим братьям там понравится?» — протянула Алена. «Да, она не любит намеки и двойные смыслы в разговорах, но это не значит, что Алёнка не умеет вести подобные беседы». И хозяин дома её прекрасно понял. Сэру Уоллису хватило одного короткого взгляда на застывшего рядом дворецкого, распоряжавшегося слугами, чтобы тот коротко кивнул и, назначив за себя старшего, удалился в дом». Полагаю, отправился разруливать ситуацию с местом для отдыха команды. Все же одно дело обычные матросы и, совсем другое, родня приглашенных гостей. «Позвольте, я провожу вас в гостевые покои». Все с той же невозмутимостью Грант взял на себя обязанности Дворецкого. «Как устроитесь? Приходите в каминный зал. Побеседуем». Улыбнулся Алистер и, взбежав по ступеням пологой и широкой лестницы, исчез из виду в темноте дверного проема. «Я распоряжусь, чтобы Джейкоб проводил вас к его сиятельству», предупредительно заметил хозяин дома и, сделав приглашающий жест, двинулся ко входу в дом. Я подхватил Алену под руку и последовал за ним. «Джейкоб — это мой дворецкий», — подтвердил мою догадку Грант, степенно вышагивая по грубым каменным плитам холла которые почему-то никто до сих пор не додумался хотя бы выложить плиткой. Вообще, Балендолох производил какое-то странное впечатление. С одной стороны, это действительно был замок. Оборонительное сооружение, холодное и просторное. С другой, времена, когда такая защита и в самом деле была необходима, давно прошли, и это не могло не сказаться на общем виде суровой твердыни. Прорубленные в массивных стенах высокие стрельчатые арки окон, перестроенные внутренние помещения, новейшие из которых отличались вполне современной отделкой, и тем страннее и удивительнее был их контраст с сохранившими свой изначальный вид комнатами, такими как, например, каминный зал, когда-то служивший местом сбора клана. Грубые каменные стены, кое-где скрытые тканью старых гобеленов, и лишь чуть облагороженные высокими окнами, явно прорезанными на месте бойниц, потемневшие от времени и копоти мощные балки потолка, с которых до сих пор свисают не менее старые и почти потерявшие цвета стяги. Ну и камин, да. В таком камине, наверное, можно быка целиком зажарить. И вот ни на секунду не сомневаюсь, что еще лет двести назад именно для этой цели его и использовали. Вообще, каминный зал, в который нас проводил обещанный хозяином дома дворецкий Джейкоб, произвел на нас соленый куда более мощное впечатление, чем замок вообще. Здесь время словно застыло. Казалось, вот-вот и где-то за замковыми стенами протрубят охотничьи рога, с грохотом опустится воротный мост, А потом в зал валится разгоряченная удачной охотой толпа, затрещат дрова в огромном камине, и пока хозяева с гостями устраиваются за грубо сколоченными тяжеленными столами, расторопные служки примутся со скрипом и скрежетом вращать над огнем огромный вертел с насаженным на него оленем, забитым лично хозяином замка для своих гостей. Но... Вместо довольно ракочущей толпы хвостливых охотников, не лезущих в карман за крепким словцом, в каминном зале нас ждал лишь хозяин всех окрестных земель Эрл Алистер Морей. Впрочем, настроение старого знакомого было таково, что он один заменил собой гипотетическую толпу охотников. А уж когда к нашей компании присоединился Льюис и Дворецкий принес закуски и выпивку, Нет, мы с Аленой отказались от местного напитка, производимого, как оказалось, всего в нескольких милях от замка в местечке Глен-Ливет, зато отдали должное крепкому португальскому вину и имперскому сыру. Да, какие бы отношения ни связывали Франков и Альбу, как бы они ни рычали друг на друга, но континентальные сыры прочно прописались в погребах здешней знати А следом за ними, с развитием воздухоплавания, в Альбу пролезли и вина франков. Впрочем, последние шотландцами не особо уважались. Им вполне хватало крепкой продукции собственных винокурен. Но шотландские женщины, как выяснилось ради своих любимых половинок и спокойствия в семье, прижимистые шотландцы готовы платить немалые деньги за продукцию французских шато. Помимо Льюиса, к нашей компании вскоре присоединился и сэр Уоллес с супругой и сестрами. Родственницы Гранта тут же утянули заскучавшую в нашей компании Алену для знакомства и вечного женского трёпа обо всём и ни о чём, а сам хозяин дома спустя пару порций виски изрядно помягчал лицом и оказался весьма интересным собеседником. Ну да, да, не только дамы любят поговорить о всяком разном. хотя. Как сказать? Все же информация о гостях, что должны прибыть завтра в замок, была для меня довольно полезной, да и Алистер с Льюисом смогли разъяснить несколько довольно важных моментов в жизни здешнего общества. В общем, беседа вышла весьма и весьма познавательной. Но ну а то, что на утро следующего дня головы у всех участников вечерних посиделок слегка побаливали, это можно сказать производственный риск. Оно того стоило, особенно в свете полученных сведений о местных раскладах и интересах приглашенных гостей. Утро в замке выдалось суетливым и нервным. Подгоняемые хозяйками дома слуги носились, как ужаленные, стараясь успеть завершить подготовку к приему до назначенного срока. Что-то где-то грохотало, кто-то на кого-то кричал, а тут еще и Алена — Очевидно, подхватив вирус беспокойства от супруги сэра Уоллеса или его сестер, с самого утра терроризировавших поваров и служанок, устроила мне истерику на пустом месте и умчалась на Мурену готовиться к грядущему празднику. Среди всего этого бедлама островками спокойствия были лишь сам хозяин дома, мрачный и недовольный, явно мучающийся от похмелья Эрл Алистер, тоже не сиявший улыбкой во все 32 зуба, да дворецкий Джейкоб, которому по традиции положено быть невозмутимым, что бы ни происходило вокруг. Честно говоря, было забавно наблюдать, как появление в помещении непробиваемого спокойного дворецкого заставляло суетящихся слуг приходить в себя, их движения становились уверенными и плавными, а нервное напряжение оставляло людей, кажется, от одного только взгляда Джейкоба. Впрочем, ненадолго. Стоило только Дворецкому покинуть комнату, как слуги вновь начинали нервничать и суетиться. А если рядом еще оказывались хозяйки дома, свет туши. Тут даже присутствие Дворецкого не спасало. В конце концов, наблюдение за царящей вокруг суетой окончательно мне надоело, и в надежде найти хоть немного спокойствия я отправился на Мурену, тем более, что время начала приема неумолимо приближалась, а ведь еще нужно было привести себя в порядок. Как и на меня, пребывание в знакомой обстановке благотворно повлияло на Алену. Она перестала нервничать и, о чудо, смущаясь и краснея, попросила у меня прощения за устроенную утром сцену. Было бы что прощать. Именно в этом ключе я и высказался, а потом еще добрых полтора часа убеждал любимую в своей искренности и отсутствии обид. В результате мы чуть не опоздали к началу приема. Как по мне, так и черт бы с ним, но обязательность Алены... В общем, за час до назначенного срока мы все-таки выбрались из постели, и этого времени нам впритык хватило, чтобы принять душ, одеться как подобает, не забыв завернуться в пледы с тартаном Брюсов, и пешком добраться от Мурены до замка. Прием! Представляясь гостям, я мысленно благодарил Уоллеса и Алистера за их подробный рассказ о приглашенных. Иначе сейчас, боюсь, я бы еще на первом десятке имен запутался в том, кто есть кто. Ну вот как без подготовки можно запомнить и не запутаться в таких именах, как Малькальм VI, глава клана Маккальпен, Эрл Аргайл? И все это один человек. А их таких, титулованных, на приеме десятки, и каждого нужно запомнить. В общем, когда Алистер подвел нас соленой для представления очередному и, слава богу, последнему из гостей, с кем мы, по его мнению, обязаны были познакомиться, Я не сразу понял, кто передо мной стоит. Взгляд замылился. «Эрл Роберт, глава клана Брюсов, семнадцатый лорд Анандейла, Раскланившись с гостем и уже привычно представив меня как друга шотландских кланов, с заметным пиететом проговорил Алистер. «Хм, и в самом деле, тартан на пледе у этого гостя точно такой же, как у нас с Аленой». «Стоп! Ваше Величество...» С трудом вспомнив изрядно забытые знания этикеты еще прошлого мира, я изобразил поклон, и Алена, умница, моментально сообразив, что к чему, склонилась в реверансе. — Рад знакомству с вами, юноша. Но, прошу, здесь я лишь один из вольных эрлов Альбы, господин Бюллов, — на неплохом эсперанто с едва заметной усмешкой произнес избранный король Шотландии Роберт IX. «Как вам будет угодно, ваше... Э Эрл!» — кивнул я, потихоньку отходя от шока. «Ну, не ожидал я, никак не ожидал, что на приеме в замке не самого большого и известного клана Альбы будет присутствовать правитель страны!» «Благодарю за понимание, а сейчас я вынужден вас оставить», — покосившись куда-то в сторону, с печальным вздохом произнес наш собеседник. У вас впереди вечер развлечений, а меня ждет встреча с русским Аташе. Объяснить свои дальнейшие действия я могу лишь тем, что еще не отошел от шока. И потому, вместо того, чтобы насторожиться при упоминании собеседником русского аташе. А еще лучше раскланившись с свинценосным собеседником улизнуть прочь, я обернулся, чтобы проследить за направлением взгляда короля. и словно на стену наткнулся. Буквально в пяти шагах от нашей компании стояли двое и сверлили меня пристальными взглядами. Но если Алексей Иванович Брин рассматривал меня так, словно пытался вспомнить, кого именно я ему напоминаю, то, Ветров, мне невольно вспомнились наказания наставника, на которые Святослав Георгиевич был большим выдумщиком. Кажется, меня сегодня ждет очень тяжелый разговор. — И кто из них Аташе? Ветров или Брин? — повторив печальный вздох короля, произнес я в пустоту. — Ветров! А вы знакомы с этими господами? Эрлы переглянулись и выжидающе уставились на меня. — Имел такое удовольствие, — развел я руками и добавил. — Если можно так выразиться. Это замечательно, прищурился король и на миг замолчав, неожиданно щелкнул длинными ухоженными пальцами. Вот что, господин Бюлов, приглашаю вас присоединиться к нашей беседе. Эрл Алистер, составите нам компанию. Как вам будет угодно, эрл Роберт. Кивнул рыжий. Кабинет? Рано, качнул головой король. Пусть пока удовольствуются коротким разговором. Идемте, господа. С тяжелым вздохом я подхватил с испугом глянувшую на меня Алену под руку и последовал за эрлами, решительно шагающими в сторону новгородцев. Смена места жительства пошла на пользу Ветрову, и сам Святослав Георгиевич отлично это понимал, но брюзжать по этому поводу не перестал. Смерть ученика, стычка с золотыми поясами и последовавший за ней скандал Уход из команды другого своего ученика, из ссора с его отцом — вот что заставило Ветрова покинуть Новгород и принять приглашение на службу от старого друга из Тверского княжества. Прошел год, и бывший капитан и китовод уже носил в петлицах знаки отличия чиновника МИДа Русской Конфедерации. Еще один год, и он направлен третьим аташе русского консульства в Альбе. Быстро! Да. заслуженно, Вполне. Жизнь после давней встряски катится, словно по железнодорожным рельсам, ровно, планомерно, без скачков, взлетов и падений. Хорошо. Но скучно. Как же скучно. Именно из-за этой скуки он и вызвался присутствовать на одном из летних приемов, где, по мнению консула, с большой вероятностью должен появиться король Роберт. задача была поставлена нехитрая минуя королевский секретариат передать роберту девятому частное письмо от его тверского коллеги но ну, хоть какое-то разнообразие в череде скучных рутинных дел развеялся называется добрый вечер святослав георгиевич алексей иванович вижу вы меня никак не вспомните я рихард бюлов а это моя супруга алена бюлова произнес возникший перед ветровым ибрином «мертвец», из-за спины которого со смущенной, чуть испуганной улыбкой выглядывала смутно знакомая девушка. Позвольте представить вам Эрла Роберта и Эрла Алистера.